Глава 57 седьмая. Эотен. Одной из многих причин для чувства гордости, которым тешил себя старик Осборн, было сознание, что Сэдли — старинный его соперник, враг и благодетель. В конце своей жизни дошел до такого унижения, что вынужден принимать Денежные подачки из рук человека, который больше всех преследовал и оскорблял его. Процветающий делец ругательски ругал старого нищего, но время от времени оказывал ему помощь. Снабжая джорджи деньгами для его матери, он грубыми и неуклюжими намеками давал мальчику понять, что его другой дед – жалкий старый банкрот и приживальщик, и что Джон Сэдли обязан благодарить человека, которому он уже без того должен столько денег, за помощь ныне великодушно ему оказываемую. Джорджи вместе с деньгами передавал эти самодовольные заявления своей матери и сломленному горем, Старику вдовцу заботиться и ухаживать за которым стало теперь главным занятием в жизни Эмилии. Мальчуган оказывал покровительство слабому, отчаявшемуся старику. Быть может, Эмилия обнаруживала недостаток надлежащей гордости, принимая помощь от врага своего отца. Но Надлежащая гордость никогда не была свойственна этой страдалице. С тех пор, как кончилось ее детство, со времени ее несчастного брака с Джорджем Осборном, уделом этой простой и слабой женщины была смиренная бедность, ежедневные лишения, грубые слова — И неблагодарность В ответ на ее любовь и услуги. О, вы, взирающие, На то, как ваши ближние Изо дня в день Несут такой позор. Безропотно страдают Под ударами судьбы, Ни в ком не встречая сочувствия, И только презираемые За свою бедность. Разве вы, когда-нибудь снисходите к ним с высоты своего благополучия и обмываете ноги этим бедным, усталым, нищим. Одна мысль о них вам противна и унизительна. «Классы должны существовать, должны быть и богатые, и бедные», говорит богач, смакуя красное венцо. Хорошо еще, если он посылает крохи со стола своего бедному Лазарю, сидящему под окном. Совершенно верно. Но подумайте только, как таинственно и часто непостижимо бывает жизненная лотерея, которая одному дает порфиру и весон, а другому посылает лохмотья вместо одежды «И псов вместо утешителей. «Итак, я должен признать, что Эмилия без особых терзаний, «наоборот, с чувством близким к благодарности, «принимала крохи, которые свекор время от времени бросал ей, «и кормила ими своего родителя. «Таков был характер». Этой молодой женщины. «Милые дамы, Эмилии сейчас всего лишь тридцать лет, и мы позволяем себе называть ее молодой женщиной. Так вот, — говорю я, — таков был характер Эмилии, что она всю себя приносила в жертву и повергала все, что имела, к ногам любимого существа». Сколько долгих безотрадных ночей она трудилась для маленького Джорджи, когда тот жил дома с нею. Какие удары, упреки, лишения, нужду выносила ради отца и матери. И в этой жизни, полной незаметных жертв и отречений, она уважала себя ничуть не больше, чем уважал ее свет». В глубине сердца она, вероятно, считала себя ничтожной, заурядной женщиной, которой повезло больше, чем она того заслуживала. Бедные женщины, бедные мученицы и жертвы, чья жизнь — сплошная пытка. Каждую ночь вы терпите муки на своем ложе, каждый день кладете голову на плаху в гостиных. Всякий мужчина, взирающий на ваше учение, или заглядывающий в те мрачные места, где вас пытают, должен пожалеть вас и И вас благодарить Господа Бога за свою бороду. Помню, Много лет тому назад я видел в тюрьме для слабоумных и сумасшедших в Бесетре вблизи Парижа несчастное существо, согбенное под игом заточения и болезни. Кто-то из нас дал ему щепотку грошового табаку в бумажном фунтике. Такая милость была слишком велика для бедного идиота. Он заплакал от восторга и благодарности. «Мы с вами не были бы так тронуты, если бы кто подарил нам тысячу фунтов годового дохода или спас нам жизнь». И вот если должным образом тиранить женщину, можно увидеть, как грошовый знак внимания трогает ее, вызывает слезы на ее глазах, словно вы ангел, оказывающий ей благодеяние. Вот такие-то благодеяния и были самым отрадным, что фортуна посылала в дар бедной маленькой Эмилии. Жизнь ее, начавшаяся так счастлива, свелась к тюремному существованию, к долгому, унизительному рабству. Маленький Джордж Иногда навещал мать, освещая ее тюрьму слабыми вспышками радости. А границей ее тюрьмы был Расселсквер. Она могла время от времени ходить туда, но на ночь всегда должна была возвращаться в свою камеру, чтобы выполнять унылые обязанности, бодрствовать у постели больных, переносить придирки и тиранство, ворчливых, во всём отчаявшихся стариков. Сколько тысяч людей, главным образом, женщин, осуждено влачить такое долгое рабство? Это больничные сиделки, не получающие жалования. Сёстры милосердия, если вы предпочитаете их так называть, но без романтических мыслей о самоотверженном служении людям. Они терпят нужду и голод, не спят ночей, выбиваются из сил и увядают в жалкой безвестности. Непостижимой и грозной силе, определяющей человеческие судьбы, угодно принижать и повергать в прах нежных, добрых и умных, и возносить себя любцев, глупцов и негодяев. О, брат мой, будь смиренен в своем благополучии, будь ласков с теми, кто менее счастлив, хотя и более заслуживает счастья. Подумай, какой ты имеешь право презирать Ты чья добродетель лишь отсутствие искушений чей успех возможно дело случая чье высокое положение, заслуга далекого предка чье благополучие по всей вероятности злая шутка судьбы, Мать Эмилии похоронили на Бромптонском кладбище в такой же дождливый, пасмурный день. Вспомнилась Эмилии, как когда она впервые приезжала сюда, чтобы обвенчаться с Джорджем. Сынишка в новом пышном траурном платье сидел рядом с нею. Она вспомнила старую сторожиху и причетника. Пока священник читал, она жила мыслями в прошедшем. Не будь сейчас в ее руке руки Джорджи, она, пожалуй, не прочь была бы поменяться местами с... Но тут, как обычно, она устыдилась, Своих себя любивых дум И вознесла молитву О неспаслании ей сил Для исполнения своего долга И вот Эмилия решила Приложить все силы и старания Чтобы скрасить жизнь Старика-отца Она работала, не покладая рук Штопала, полочинила и стряпала Пела старику седли играла с ним в трик-трак, читала ему вслух газеты, водила его гулять в Кенсингтонский сад или на Бромптонский бульвар, слушала его рассказы, не уставая улыбаться и ласково лицемерить. Или же сидела, задумавшись рядом с ним, предаваясь своим, мыслям и воспоминаниям, пока слабый ворчливый старик грелся на солнышке и болтал о своих горестях и невзгодах. Как печальны, как безотрадны были думы вдовы. Дети, бегавшие по склонам и по широким дорожкам бульвара, напоминали ей о Джорджи, «Отнятом у неё. Первый Джордж был тоже у нее отнят. Ее эгоистичная грешная любовь в обоих случаях была отвергнута и жестоко наказана. Она старалась убедить себя в том, что заслуженно понесла такую кару. «Жалкая!» «Несчастная грешница». Она была совсем одна на свете. Я знаю, что повесть о таком одиночном заключении невыносимо скучна, если ее не оживляют какие-нибудь веселые или смешные черточки, например, «Чувствительный тюремщик», Болтливый комендант крепости, мышонок, выбегающий из норки и резвящийся в бороде и бакенбардах латюда, или подземный ход, прорытый тренком под стеною замка при помощи собственных ногтей и зубочистки. Но летописцу, повествующему о пленении Эмилии, нечем оживить свой рассказ». Прошу вас помнить, читатель, что в эту пору ее жизни она была очень печальна, но всегда готова улыбнуться, если с нею заговорят. Жила очень скромно, в большой бедности, пожалуй, даже в нужде. Пела песни, месила пудинги, играла в карты, штопала носки. Все для старика отца. Итак, пожалуйста, не ломайте себе голову над тем героиня Эмилия или нет. А нам с вами, когда мы будем старыми, сварливыми и банкротами, дай Бог найти на склоне наших дней нежное плечо, на которое можно будет опереться, и ласковую руку, которая поправит нам, подагриком, смятую подушку. Старик Сэдли очень привязался к дочери после смерти жены, а дочь находила утешение в исполнении своих обязанностей по отношению к старику-отцу. «Но мы не собираемся долго оставлять этих двух людей в столь унизительных и неприличных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 Те, кто ухаживал за бедным Добином, могли услышать, как он сжигаемый лихорадкой произносил в бреду имя Эмилии. Мысль о том, что он никогда больше ее не увидит, угнетала его и в минуты просветления. Он думал, что пришел его последний час и торжественно приготовился покинуть этот мир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 только его железный организм и мог вообще выдержать такое количество кровопусканий и каламели. От него остался один скелет, и от слабости он не мог пошевелить рукой, когда его посадили на корабль Ремчандер под командой капитана Брега, зашедший в мадрас на пути из Калькутты. Друг, выходивший Добина в своем доме, пророчил,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 Говорил он, улыбаясь. А он-то надеется прочесть в газете о своем повышении, когда полк вернется. Нужно пояснить, что пока наш майор лежал больным в Мадрасе, куда ему так не терпелось попасть, доблестный полк, проведший много лет за пределами родины и по возвращении из Вест-Индии, прервавший свою стоянку в Англии из-за кампании, закончившейся в Атерлоу, а затем переброшенный из Фландрии в Индию, теперь получил приказ вернуться домой. Таким образом майор мог бы совершить весь путь вместе со своими товарищами, пожелая он только дождаться их прибытия в Мадрас. Быть может, сейчас, когда он был так истощен, Ему не улыбалось вновь оказаться под опекой Глорвины. «Пожалуй, если бы мисс Одаут ехала вместе с нами, она тут бы меня и прикончила», — говорил он со смехом одному своему спутнику. «А утопив меня, она взялась бы за вас. Можете быть в этом уверены» и привезла бы вас с собой в Саутгемптон в качестве приза. Так-то, мой милый Джос! В самом деле, этим пассажиром на борту Ремчандера был никто иной, как наш толстый приятель. Он провел в Бенгалии десять лет. Бесконечные обеды завтраки, светлое пиво и красное вино, чрезмерные труды по службе и коньяк с водою, к которому ему приходилось прибегать для подкрепления сил. Оказали свое действие на седле Поездка в Европу была признана для него необходимой. Отслужив в Индии свой полный срок на отличном содержании, что позволило ему отложить значительную сумму денег. Джоз был волен ехать домой и остаться жить в Англии с хорошей пенсией, или же вернуться в Индию и поступить на службу, приняв должность, на какую ему давали право его многолетние заслуги и редкостные дарования. Он немного похудел с тех пор, как мы видели его в последний раз. Но зато приобрел больше величественности и важности в обхождении. Как ветеран Ватерлоо, он снова отпустил усы и расхаживал по палубе в великолепной бархатной фуражке с золотым галуном, разукрасив свою особу множеством всяких булавок и драгоценных камней. Он завтракал у себя в каюте, а перед тем, как выйти на палубу, одевался. Так тщательно, словно ему предстояло фланировать по Бонд-стрит или по Корсо в Калькутте. Он вез с собою слугу туземца, который был его лакеем. Готовил ему кальян и носил на тюрбане серебряный герб семейства сэдли. Этому слуге трудно приходилось у такого тирана, как Джосс Сэдли. Джосс следил за своей внешностью, словно женщина, и проводил за туалетом не меньше времени, чем какая-нибудь увядающая красавица. Пассажиры помоложе, юный Чеферс 150-го полка и бедняжка Рахите, возвращавшийся домой, После третьего приступа лихорадки Любили раззадорить Седли за столом в кают-компании И вызвать его на рассказы О поразительных подвигах, совершенных им Во время охоты на тигров и войны с Наполеоном Джоз был великолепен Когда стоя у могилы императора в Лонгвуде Описывал, этим джентльменам и молодым офицерам корабля. Благо майор Добин при этом не присутствовал всю битву при Ватерлоу. и едва ли не утверждал, что Наполеон вообще не оказался бы на острове Святой Елены, если бы не он, Джосс Седли. Когда отплыли с острова Святой Елены, он щедро угостил всех вином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 И капитан Брэк, и офицеры Рем Чандера обращались с мистером Сэдли со всем уважением, какое подобало его рангу. Но вот разыгралась двухдневная буря, и Джо с некоторой поспешностью скрылся к себе в каюту и велел заколотить досками иллюминатор. Все это время он пролежал на койке, читая «Прачку финшлейской общины»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 Он заслужил общую приязнь своей любезностью и обходительностью. Много-много вечеров просидели мистер Седли и майор на квартир-деке, беседуя о доме. Пока судно неслось вперед, разрезая бушующее темное море, а месяцы звезды сияли в небе, и колокол отбивал вахты.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 Как мило было бы со стороны Джоза отдать Джорджи в какую-нибудь хорошую школу сделать из него человека, потому что мать и ее родители, наверное, избалуют его. Одним словом, наш хитрый майор добился от Джоза обещания принять на себя заботы об Эмилии и ее сиротке-сыне.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 В те три дня, что корабль стоял на Мадрасском рейде, еще не начал поправляться. Не очень подбодрила его и встреча со старым знакомым мистером Сэдли, пока между ними не произошел однажды разговор, когда майор лежал на палубе очень вялый и слабый. Он сказал тогда, что, кажется, его смерть близка, Он завещал кое-что, пустяки, своему крестнику, и надеется, что миссис Осборн не станет поминать его лихом и будет счастлива в браке, в который она собирается вступить. «Брак? Ничего подобного!» — отвечал Джосс. «Он получил от нее письмо, она не упоминала». Ни о каком браке. И, кстати, вот любопытно. Она сообщала, будто майор Добин собирается жениться и выражала надежду, что он будет счастлив. От какого числа были письма, полученные Сэдли из Европы? Джосс сходил за ними в каюту. Они были написаны на два месяца позднее писем, полученных майором. После этого корабельный доктор поздравил себя с лечением, назначенным им своему новому пациенту, которого мадрасский врач передал ему, высказав лишь очень слабую надежду на выздоровление. «Ибо с этого самого дня...» С того дня, как доктор прописал новую микстуру, майор Добин начал поправляться. И таким образом прекрасный офицер, капитан Кирк, не получил майорского чина. Когда корабль миновал остров Святой Елены, майор Добин настолько повеселел и окреп, что ему изумлялись все его спутники. Он проказничал с мичманами, Фехтовал с помощниками капитана, бегал по вантам, как мальчишка. Спел однажды вечером смешные куплеты к восхищению всего общества, собравшегося за Грогом после ужина. И стал таким жизнерадостным и милым, что даже капитан Брэк, не видевший в своем пассажире ничего особенного и считавший его сперва глуповатым малым, Вынужден был признать, что майор — сдержанный, но отлично образованный и достойный офицер. «Манеры-то у него неважные, черт возьми», — заметил Брэк старшему помощнику. «Он не годится для губернаторского дома, где его милость...» Как и леди Уильям. Был так любезен со мной. Пожал мне руку перед всем обществом. И за обедом в присутствии самого главнокомандующего Предложил мне выпить с ним пиво. Манеры у него не того. Но все-таки... «В нём что-то есть». Выразив такое мнение, капитан Брэк показал, что он умеет не только командовать кораблём, но и здраво разбираться в людях. Но вот, когда до Англии оставалось ещё десять дней пути, корабль попал в штиль, и Добин стал до того нетерпелив и раздражителен, что товарищи, лишь недавно восхищавшиеся его живостью и хорошим характером, только диву давались. Он оправился лишь тогда, когда снова подул бриз и пришел в чрезвычайно возбужденное состояние, когда на корабль поднялся лоцман. Боже мой, как забилось его сердце при виде знакомых шпилей SAUT GEMPTONA